Содержание Грякалова. Неуемный русский талант. Сыщик. Деревенский гипнотизм. Тать в нощи. Прокопий. Наполеандер. Скиталец. Об одном ущелье и грузинской ундине. Литовица. Черт, казнь. «Катакомбы», «Мертвые боги», «Измена», «Стрелки в Тоскане», «Чертово гумно», «Домашние новости», «Побег Лизы Басовой», «Кельнершем», «Курортный муж», «Питерские контрабандистки», «На заре, «Мечта», «Враг», «Сказка Ивановой дня». История одного сумасшествия Конец содержания